Глава двадцать третья. Вместо того, чтобы воспользоваться возможностью и отправиться спать, я мерила шагами гостиную. Посматривала на часы. До полуночи оставалось немного. Поздновато для ужина. И когда он собирается вернуться? Конечно, прошло всего-то чуть больше двух часов, но я не находила себе места, понимая, с кем именно ужинает Ксандриан, и не могла не волноваться о том, как все пройдет. Дракончики не давали мне скучать, но последние события и их утомили. Зефирка-старопышка разошлись по разным углам спальни его темнейшества, розовенький занял почетное место на одной из подушек кровати темного властелина, а дикий улегся у камина, поближе к огню. Пожалуй, стоило дать ему другое имя. Огонёк, например. Уж больно дракон тяготел к нему. И уж в столь юном возрасте нещадно стремился использовать. У меня стали даже закрадываться подозрения, что он может относиться к виду, который прозвали «огнеящеры». Пока ещё было рано делать выводы. Да и вид довольно редкий. В неспокойные времена их было больше. Таких драконов и тёмные, и светлые разводили для своих армий. Отличительной чертой от других драконов, которые тоже извергали пламя, была способность полностью покрываться огнём, и, соответственно, они были к нему устойчивы. Держать такого в неволе может быть опасно, даже для укреплённого защитными чарами дворца. Продолжая расхаживать по гостиной тёмного властелина, Словно ревнивая жена, ожидающая возвращения мужа после гулянки, я вздрогнула, когда дверь открылась. Тёмный властелин нисколько не удивился тому, что я его ждала. Даже довольно ухмыльнулся этому факту. Это уже должно было меня насторожить, но я сгорала от любопытства и не придала значения его странному поведению тёмный властелин, который всегда отличался собранностью и сдержанностью, двигался лениво, с грацией усталого хищника. Совсем не свойственная ему походка. Чуть сбиваясь с курса, он прошёл к дивану. Уселся на него и принялся стягивать сапоги, что не очень хорошо у него выходило. Задев низкий столик, он чуть не опрокинул хрустальную вазу с фруктами. Та громко зазвенела на всю гостиную. Наверное, он привык делать это с помощью слуг. Вот у него ничего и не выходит. Куда больше меня насторожило то, что он делает это прямо в гостиной, а не в просторной гардеробной комнате, предназначенной специально для этого. При этом взгляд тёмного властелина, чёрный, чуть масляный, то и дело возвращался ко мне. И вот... Один сапог ему удалось снять. Он отлетел прямо в шкаф. Стеклянные дверцы, угрожающе зазвенели. Так, такими усилиями, он скорее дракончиков разбудит, чем разуется. К счастью, со вторым сапогом возникли какие-то проблемы. Как прошел ужин? Не удержалась я и первая спросила, не дождавшись затянувшегося разоблачения. Я нервно перебирала пряди волос Накручивала на указательный палец волнистый локон. Дурацкая привычка с детства. Коса помогала от неё избавиться. Но стоило её распустить. Чтобы хоть чем-то занять себя после того, как драконы уснули, я наведалась в купальню, распустила волосы и помылась. Даже надела простое удобное платье, что взяла с собой. Тёмный властелин не спешил отвечать, будто специально изводил. Рассматривал меня, словно впервые увидел. Впрочем, в таком виде он действительно видел меня впервые. Ужин прошел занимательно. Протянул его темнейшество, забыв о неснятом сапоге. Королева Морни интересная особа, как и ее приближенные. На языке так и вертелся вопрос. «А обо мне, обо мне они что-то говорили?» Но я сдержалась. Некоторые детали своей биографии мне очень не хотелось рассказывать. Ксандрян вспомнил о своем сапоге, посмотрел на него устало и снова потянулся к нему. За дверью спальни, где отдыхали драконы, послышался шорох, на который темный властелин даже не обратил внимания. А ведь они совсем недавно уснули. Если их сейчас разбудить, они проснутся, еще не скоро улягутся. А не отдохнув как следует, будут вести себя не лучшим образом, совсем как перегулявшие дети. Этого я допустить не могла. Мрак меня дернул помогать темному властелину. Я преодолела разделявшее нас расстояние быстрее, чем мужчина успел что-то сделать а моего приближения он явно не ожидал и напряженно замер. Я опустилась на колени, тут же путаясь в складках платья. Как быстро я привыкла к брюкам, однако. Взялась за мужской сапог и уже хотела его сдернуть, как Сандриан резко наклонился вперед. «Вы уверены, что вам это по статусу?» Я так и замерла с сапогом в руках. Это о каком именно статусе он говорит?» Напряглась, но молчать не стала. «Разве в обязанности фаворитки не входит помощь темному властелину?» Ксандериан хмыкнул, не отрывая от меня изучающего взгляда. «Издеваетесь, Найанья? Мы же оба прекрасно знаем, кто вы!» И снова меня пронизывает чёрный взгляд тёмного властелина, будто пробирается в мои мысли. «Спасибо за помощь», — вдруг говорит он устало. «Видимо, я Виверны ещё не вышел до конца. Не стоило мне пить вино». «Так вот оно в чём дело. Теперь я поняла, почему тёмный ведёт себя так странно. А ведь в этом есть и моя вина». Я ведь знала о подобных последствиях и не предупредила мужчину. Так что теперь пожинаю плоды своей невнимательности и имею дело с темным властелином, который слегка не в себе». Рискнула и повторила свой вопрос об ужине. А чтобы при этом не показать свою нервозность, снова взялась за сапог темного властелина. «Все в этой жизни нужно доводить до конца». Но мужчина вдруг меня остановил, протянул руку и погладил пальцами по щеке, осторожно очертил линию подбородка. Ласковое завораживающие завораживающее касание заставили вновь застыть. «Мы разговаривали о вас», — тихо произнес он, отстраняясь. «Обо мне?» — уточнила, почувствовав, как голос против воли дрогнул. «О моей фаворитке, которая — хранительница драконов», — протянул тёмный, не сводя с меня испытующего взгляда. «Оказалось, что младшая принцесса Морни тоже обладает даром хранителя драконов». «Интересное совпадение, не правда ли?» Внутри всё перевернулось от плохого предчувствия и тона тёмного властелина. Ещё когда он узнал о том, что я вовсе не простая ней, а самая настоящая светлая, я почувствовала, как его отношение изменилось. Это явно охладило его романтический энтузиазм. А теперь он говорил так, словно узнал всю правду обо мне. Впрочем, неудивительно, что он так скоро догадался. Это после ядови верны, мужчина был не в себе и не сложил два и два, когда я перенесла нас порталом в домик на земле хранителей. Ведь способностью открывать порталы обладали далеко не все высшие темные и светлые, в основном правители и их дети. Да мало ли хранительниц драконов, это не столь редкий дар, попробовала я выкрутиться, но что-то подсказывало Андриана не так просто обмануть. «Думаю, немало», — согласился Тёмный, вновь берясь за свой сапог. «Но я ему не позволила, опасаясь, что он всё-таки разбудит драконов. Позвольте, я вам всё же помогу». «Не надо», — возразил мужчина. «Но, разумеется, я не послушалась. Вот только сделать мне это не дали». Сандериан остановил меня, взяв за руку. «Тех...» кто обладает еще и светлым даром. Уверен, единицы, если не всего одна. Я попыталась отстраниться, чтобы закончить начатое и стянуть сапог. Но темный властелин проявил чудеса ловкости и поймал меня за запястье. Рывком поднял с пола, и я оказалась на коленях у мужчины. «Ксандриан, что вы делаете?» Возмущение вышло слабым, оздавленный голос слишком тихим и хриплым. Он отвел мои руки за спину и крепко прижал к себе. Наши лица оказались слишком близко. Завораживающие черные глаза темного властелина не отрывались от моих губ. Не сразу я поймала себя на мысли, что и сама смотрю на мужские губы, изучая их чувственную линию. Вы же понимаете, подобные отношения между нами. «Невозможны!» — попыталась я призвать к разуму тёмного властелина, но он тут же перебил меня. «Ещё как понимаю. Считайте это моральной компенсацией». «За что?» — я так и не узнала. Он накрыл мои губы своими. Поцелуй получился внезапный, острый, меня словно молнией прошило насквозь, но в то же время быстрый и смазанный потому что, почувствовав, как меня захлестнуло огненной волной, а дыхание перехватило, я попыталась вырваться, попросту испугавшись незнакомых ощущений. Впрочем, они быстро сменились гневом, и я с трудом сдержала желание залепить пощечину темному властелину. Но как только хватка на моих запястьях ослабла, я этим воспользовалась и вырвала одну руку. Вот только залепить праведную пощучину все-таки не успела. Мужчина поймал мою ладонь на пути к своей щеке и снова заключил мои запястья в кандалы своих ладоней. Мы оба тяжело дышали. Я от гнева, темный властелин, подозреваю тоже. Еще бы, очередная попытка нападения на его темнейшество. Но я была не права. Простите, Найанья, я немного не в себе. Прошептал он мне в губы, но, вопреки извинениям, отстраниться не спешил, как и выпускать из своих объятий. «Последнее время, мне кажется, я схожу с ума». «Вы немного пьяны», — напомнила я. «Если бы дело было только в этом», — устало пробормотал темный властелин. А потом его голос вновь вернулась строгость. «Нэй, Анья». Я не люблю, когда мне лгут. Мне понятны причины, почему вы скрывали то, что являетесь светлой. Но если есть еще что-то, что мне следует знать, лучше расскажите сейчас, иначе потом может быть поздно. Я ведь хочу вам помочь, как и обещал. Я набрала в грудь побольше воздуха. Ксандариан был прав, чертовски прав но в то же время я опасалась открывать всю правду. Вдруг это сильно изменит его решение помогать мне. Я уже почти решилась во всем признаться, как раздался громкий нетерпеливый стук в дверь. Мы одновременно повернули голову в сторону двери. Я попыталась встать с колен его темнейшества. Мне не хотелось, чтобы кто-то видел нас в такой компрометирующей позе. Даже слуги. Пусть для большинства я его фаворитка, все же... Но, как оказалось, это были не слуги. Они никогда не входили без приглашения. И даже не темный властелин Аурии, который был тут частым гостем и как раз-таки особого приглашения не ждал. Дверь распахнулась настолько неожиданно, что я и забыла, что сижу на коленях темного властелина, а он бережно обнимает меня за талию. На пороге стоял главный хранитель драконов Морний. Стоило ему увидеть меня, точнее нас, глаза мужчины яростно засверкали, на скулах бешено дернулись желваки. Он был крайне зол. А у меня в голове ни одной идеи, что сделать, сказать или как-то еще спасти ситуацию. Темный властелин сориентировался быстрее. Он бережно ссадил меня со своих колен на диван и поднялся на удивление ловко. Похоже, от неожиданного появления такого гостя даже протрезвел. А я никак не могла оторвать взгляда от пришедшего мужчины. Но все, кажется, я попалась. Даже хуже, я вляпалась. Мужчина вошел внутрь гостиной и закрыл за собой дверь. Взлохматил руками волосы и смерил нас с ластерином строгим взглядом. «Я знал, что найду тебя где-то на темных землях. Не сомневался, что ты устроилась в одном из драконьих питомников. Но это... Не так я представлял, как проводит время моя дочь. Саньяна, это что такое? Ты и этот...» Последние слова Сейр Сантар прямо-таки выплюнул словно не про тёмного властелина упомянул, про толстого, червеобразного земляного дракона, которые на вид не самые привлекательные ребята. «Развлекаешься во дворце в качестве фаворитки?» Быстро осмотревшись, Сейр Сантер вновь припечатал нас отцовским взглядом, словно застукал на горячем несмышленную парочку подростков. Упёр руки в бока и, понизив голос, продолжил. Ты сейчас же уходишь отсюда. Пока еще можно сохранить этот позор в тайне. Я вся напряглась. От каждого его слова мне становилось не по себе. Представляю, как все выглядело со стороны. От стыда запылали щеки. Я хотела возмутиться и собиралась с духом, чтобы выпалить ответную тираду. «Все не так, как вам показалось», — заговорил Ксандериан. «Раньше меня. Похоже, тон моего отца его не оскорбил. И даже то, что перед ним мой отец, его не сильно-то и удивило. Судя по нашему прерванному разговору, он догадался обо всем чуточку раньше». «Иань Саньяна никуда не пойдет». Ксандериан говорил уверенно, спокойно, но в то же время очень твердо. Я в очередной раз восхитилась его выдержке и умению держаться почти в любой ситуации. И была очень благодарна. Всё-таки он собирался сдержать своё слово, несмотря на то, кем я оказалась, несмотря на то, кем оказались мои родители. Отца я не боялась. Он никогда не был против того, чтобы я была хранителем драконов. Впрочем, и моя мать не тянула на тирана, ни в семейных отношениях, ни в политике. Увы, она была другого мнения насчёт того, чем мне стоило заниматься. И пусть её здесь пока не было, не сомневаюсь, её появление — вопрос времени. Воздух в гостиной стремительно накалялся. Я всем существом предчувствовала грандиозные разборки со своими родственниками. И часть меня жалела — что разбираться с ними предстоит не только мне, но и тёмному властелину. Всё-таки это довольно личные проблемы. Но иначе мне из них не выбраться. «Папа!» — попыталась я заговорить, но не смогла выдавить из себя хоть что-то вразумительное. Не так я представляла нашу встречу после столь долгой разлуки. Я ожидала, что меня захлестнёт чувство вины, но я не думала, что настолько сильно, что буду ощущать себя как последняя преступница. Я прекрасно понимала, почему так гадко чувствую себя. Просто в своих фантазиях, представляя встречу, я видела себя успешной, опытной хранительницей драконов и уж точно не представляла себя в образе любовницы темного властелина. Саньяна. Ты понимаешь, что твоя мать будет в бешенстве? Ещё как представляю, если уж на то пошло. Она недолюбливает тёмных, почти как все светлые. Конечно, в дипломатических целях она этого никогда не покажет. Но я-то знаю её истинное отношение. А всё потому, что, как и её мать, не может простить им чёрное пятно на семейном древе отрубленная ветви великого рода светлых из-за погубленной репутации её двоюродной прабабки. Кстати, что-то я запамятовала. Откуда родом был тот тёмный? Я так и не успела вспомнить. Из-за двери послышались ругательства. «Это она», — пояснил отец, оглянувшись на дверь. «Я попросил стражу задержать её, если она пойдёт за мной. Но ты же понимаешь...» что её не остановить. Я надеялся, что мы ошиблись. Хотел сначала сам убедиться. Но ошибки нет. Тебе лучше спрятаться. Вдруг обернулся Ксандериан ко мне. Если хочешь, чтобы я тебе помог, то лучше я сначала сам поговорю с королевой Морнией. Я молча кивнула, хотя в глубине души что-то противилось тому, чтобы Ксандериан один разбирался с моими проблемами то есть с родителями. «Ты можешь уйти через тайный ход и переждать бурю в питомнике», — шепнул он, подходя ко мне ближе, чтобы Сейр Сантер не услышал. Но мне показалось, он прекрасно всё услышал или догадался. Но он ничего не сказал на такое предложение тёмного властелина. Скорее всего, отец понимал, что мне не стоит попадаться матери под горячую руку. Если она в таком состоянии примет какое-то решение, разубедить ее будет сложно. Лучше поговорить, когда она остынет. «Ступай в мою спальню. Там, в камине, есть еще один выход в потайной коридор», — тихо проговорил темный, протягивая ко мне руку, словно собирался погладить меня по щеке, но вовремя остановился. «Возьми с собой драконов». Я приду к вам при первой же возможности. Этот разговор с Эйр Сантор уже вряд ли слышал. Уж очень интимным шепотом говорил тёмный властелин. По коже забегали предательские мурашки. Будто мои правду любовники, которые сладко прощаются, говоря друг другу романтическую чепуху. Я уже почти ушла, когда отец перехватил меня, ухватив за руку. Мы скучали по тебе. И я рад, что ты в порядке. Жаль, я не успела ничего сказать. Но расстраиваться было глупо. Ведь это не прощание, наоборот, не самое удачное приветствие. Скользнула в спальню к темному властелину и быстро закрыла дверь за собой. Тут же услышала, как распахнулась другая. В гостиной. Уже не прислушиваясь к разговору, я осторожно взяла зефирку и торопышку, и направилась к тайному ходу. В том, что я скоро вернусь сюда, нисколько не сомневалась. Но сейчас мне не хотелось попадать в эпицентр бури под названием Изрильяна Марнийская. Мне даже жалко было Ксандериана. Весь удар он примет на себя. Не представляю, как он собирается выкручиваться из этой ситуации. Мне оставалось только надеяться, что дворец останется цел.